Они находили удовольствие своей свободе, и Шерри ни разу не пожалела о том, что осталась бездетной. До сегодняшнего дня. Отвечая на звонки, печатая письма и разбирая бумаги, не переставала наблюдать за Джоем Скавелло. Ей вдруг захотелось, чтобы это был ее малыш. Он был такой милый, сидел в приемной, утонув в кресле, и его ноги не доставали до пола. Он отвечал, когда к нему обращались, но никого не перебивал и не старался привлечь к себе внимание. Листал какие-то журналы и разглядывал картинки. И что-то тихо мурлыкал себе под нос. Никогда еще она не встречала такого очаровательного ребенка. Она закончила очередное письмо и украдкой следила за Джоем. Он, между тем, самозабвенно насупившись и прикусывая кончик языка, подтягивал и получше завязывал шнурки на кроссовках. Она как раз собралась предложить ему еще одну ириску, когда раздался этот звонок. «Клеммит Гаррисон, слушаю вас», — ответила Шерри. В трубке раздался женский голос. «Нет ли там Джоя Скавелла? Он совсем маленький, ему только шесть лет». Если он у вас, вряд ли вы не заметили его. Он такой красавчик». От удивления, кто может сюда звонить, этому малышу, ш е р и немного растерялась. «Это его бабушка», — сказала женщина. «Кристина говорила мне, что идет к вам и возьмет с собой Джоя. А, его бабушка, ну, конечно, она сейчас здесь». «Миссис к а в е л л а в данный момент находится в кабинете мистера Гаррисона. Она не может подойти к телефону, но я, разумеется...» «По правде сказать, я хотела поговорить с Джоем. Он тоже у мистера Гаррисона?» «Нет, он здесь, рядом со мной. Вы позволите мне сказать ему пару слов, если это не доставит вам беспокойства?» «Что вы, совсем нет?» Я не займу вашу линию надолго. Конечно, одну минуту. Шерри отняла трубку от уха и позвала мальчика. Джой, это тебя. Твоя бабушка. Бабушка? На его лице отразилось изумление. Он подошел к стойке. Шерри передала ему трубку. Он сказал алло, но больше не проронил ни слова. В оцепенении он с такой силой сжимал... своей крохотной л а д о ш к и трубку, что костяшки пальцев, казалось, вот-вот прорвут кожицу. Он стоял и слушал с широко открытыми глазами. Кровь отлила от лица. Он готов был расплакаться. Наконец, задыхаясь и дрожа, бросил трубку. Потрясенная ш е р и буквально подпрыгнула на своем месте. — Джой! Что произошло? У него дрожали губы. — Джой! Это была она. Бабушка? Нет, ведьма. Ведьма? Она сказала, она вырвет мне сердце. Чарли отправил Кристину с Джоем в кабинет, а сам, закрыв за ними дверь, остался в холле, чтобы побеседовать с Шерри. Она была совершенно растеряна. Мне не следовало разрешать говорить ей, — С Джоем. У меня и в мыслях не было. — Вы здесь ни при чем, — сказал Генри Рэнкин. — Разумеется, это не ваша вина, — подтвердил Чарли. — Что это за женщина? — Это-то мы постараемся выяснить, — сказал Чарли. — Я попрошу вас вспомнить этот разговор и ответить на несколько вопросов. Мне особенно нечего вспоминать. Разговор был коротким. Она представилась его бабушкой. Да, она сказала, что она миссис Кавелла. Как будто нет, она не назвала своего имени. Но она знала, что он находится здесь вместе с матерью, и мне и в голову не могло прийти. Я хочу сказать, что она в самом деле была похожа на бабушку, судя по голосу. Поточнее, какой у нее голос, спросил Генри. боже, право, не знаю, очень любезный, — ответила Шерри. — Она говорила с акцентом? — спросил Чарли. — Нет. — Будь у нее даже ярко выраженный акцент. — Что бы это нам дало? — спросил Генри. — Практически каждый говорит с тем или иным акцентом хотя бы слабым. — Даже если у нее и был акцент, я этого во всяком случае не заметила, — сказала Шерри. «Вы слышали в трубке какие-нибудь посторонние звуки?» — поинтересовался Чарли. «То есть шум, что-то в этом роде?» «Нет, ничего такого». Предположим, она звонила из платного автомата с улицы. «Мог быть слышен шум машин или еще что-то?» «Ничего похожего я не слышала. Никаких посторонних звуков, по которым можно было бы установить, откуда примерно она звонила?» ничего? кроме её голоса, сказала Шэри. Такой приятный голос. Глава 12. После сеанса галлюцинирования мать Грейс отпустила всех апостолов, за исключением Кайла Барлоу и э д н е Ваннов. Потом прямо из церковного подвала Она позвонила в детективное агентство, куда отправилась Кристина с к а в е л о а с Джоем, и имела разговор с мальчиком. Кайл не был уверен, что это стоило делать, но мать Грейс ощущала удовлетворение. — Просто убить его еще недостаточно, — сказала она. — Мы должны запугать его, лишить его воли. От мальчишки... Страх и отчаяние передадутся самому сатане. Мы дадим, наконец, понять дьяволу, что Господь Бог наш никогда не позволит ему править на земле свой бал. И тогда он окончательно откажется от своих коварных замыслов и блестящих надежд. Кайлу было приятно слушать, когда она так говорила. Внимая словам матери Грейс, Он чувствовал, что стоит у истоков важнейших событий мировой истории. До дрожи в коленях Кайл был переполнен смирением и благоговением. Грейс повела Кайла и Эдну в дальний конец подвала, где в обитой деревянной п а н е л ь ю стене скрывалась потайная дверь. За ней находилась комната площадью метров сорок пять, вся заполненная оружием. Еще на заре ее деятельности, как мессии матери Грейс, было озарение. Она получила предупреждение. Когда наступят сумерки, ей следует быть готовой защищать себя не только при помощи молитвы. Она очень серьезно и буквально отнеслась к видению. Это был не единственный арсенал ее церкви. Кайл уже неоднократно бывал здесь прежде. Ему нравились прохлада и легкий запах ружейного масла. Однако наибольшее удовлетворение доставляло сознание того, что на этих полках тихо дожидается своего часа страшное оружие разрушения, словно злой джин в бутылке, и требуется только рука, которая открыла бы пробку. Кайл был неравнодушен к оружию. Он любил держать его в огромных ладонях, чувствуя заключенную в нем силу. Точно так слепой постигает смысл, проводя пальцем по линиям Брайля. Порой, когда его сон был особенно глубок и темен, ему снилось, что он обеими руками держит большой пистолет и целится в людей. Это был магнум девятого калибра, зияющим точно у пушки жерлом. и звук от выстрелов гремел раскатами, как будто п е ревел чудовищный ящер. И неизменно, когда Кайл ощущал отдачу после выстрела, на него накатывала волна радости. Некоторое время его беспокоили эти ночные фантазии, потому что он склонен был относить их насчет дьявола, которого в себе так до конца и не уничтожил. Но потом до него дошло. что снившиеся ему люди были врагами Господа, и что уничтожить их, пусть даже во сне, — благое дело. Кайлу не спослано произволение Божье на земле. Грейс сказала ему это. Она подошла к полкам слева от двери, взяла коробку, открыла, достала оттуда револьвер в пластиковой упаковке и положила на стол.